Глава шестая. Раздался стук в дверь. Я прошел мимо двери в ванную, откуда доносилось мелодичное пение и шум воды. Лишь бы воды в водонагревателе ей хватило, а то сомневаюсь, что к холоду девушка отнесется так же. Посмотрел в глазок и увидел знакомого курьера. Странно, парень вышел из машины и даже не позвонил мне. Осторожно приоткрыл дверь и сказал «Можете оставить заказ на пороге, я потом заберу». «Как скажете», — сказал курьер, стараясь заглянуть в комнату поверх цепочки. Наконец я увидел, как парень развернулся и пошел к своей машине. Затем я открыл дверь и забрал заказ. Едва я снова вернулся в прихожую, как наткнулся на обнаженную демонессу тело которое в холодной прихожей клубилось горячим паром. «Зачем ты отпустил его? Он же одержим!» «Вдруг он почувствовал мое присутствие», — закричала девушка. «Кого тебе бояться? Ты же демон. Тебя, как я думаю, не так-то просто убить». «Да, но я почти без сил и мне нужно хоть немного их восстановить», — запричитала девушка, хватая себя за волосы. Минут пять она причитала на каком-то неизвестном языке и расхаживала вокруг меня, забавно шлепая босыми ногами. «Это пища?» — спросила демонесса, шмыгая носом. «Да, это еда. И сейчас, как только ты прикроешь свою ноготу, мы пойдем на кухню». «Тебе не кажется, человек, что критиковать мое человеческое тело — это не самый умный поступок? я демон И стоит мне пожелать, ты превратишься в кучку пепла, начала было возмущаться демоница. Мне кажется, что если ты меня не убила в первые минуты, значит, я имею над тобой какую-то власть. И лучше, чтобы ты сама рассказала обо всем. Глядя в карие глаза демоницы, я подошел к ней вплотную, отчего она сделала шаг назад. Одежда в ванной на стуле. «Неграфские наряды, но лучше, чем голый щеголять. Не хватало еще, чтобы тебя кто-то из соседей в окна увидел», произнес я и, внутренне сжимаясь, хлопнул демоницу по упругой заднице. Зажмурился, ожидая ответного удара. Открыл глаза и увидел заинтересованный взгляд демоницы. «Ты либо умалишенный, либо просто притворяешься простачком Не будь на тебе печати Соломона и печати смерти. Я бы уже пожирала твою душу, а шмётки твоей плоти разлетелись бы по округе. Пожалуй, я буду тебе подчиняться, но учти, попытаешься злоупотреблять этой властью, и ты умрёшь. Наверняка в жутких мучениях и от страшных ран прервал я гневную тираду демоницы». Когда я зашел на кухню, сзади раздавалось лишь гневное сопение. Пусть побесится. Нечего было меня пугать и смущать своими прелестями. «Единственный человек, который может ходить голым по этому дому, это я!» и «Точка!» — крикнул я Демонессе, которая бормотала ругательство в мой адрес, рассматривая свое отражение в зеркале. «Лучше убей меня сразу!» «Если бы владыки Инферно или мои легионы увидели меня в таком наряде, они бы просто разбежались в ужасе», — посетовала демонша, осмотрев себя со всех сторон. Сейчас и я заметил, что под слоем копоти скрывалась довольно милая девушка, и, несмотря на мешковатую одежду, она не потеряла ни капли своей естественной красоты. «Скажи мне, человек...» Из какого неведомого создания сделана вот эта обувь?» Халфаса указала на свои тапочки в виде кроликов. «Это не зверь, просто сшили в виде зайцев или кроликов. Дайте мне душу этого безумного сапожника, и я буду терзать ее в вечность», — сказала девушка, делая несколько пробных шагов по комнате. «Увы, боюсь, что это невозможно», — «Садись за стол, пообедай!» Я указал девушке на стол и расставленную на нем еду. Демонесса уселась на табуретку и осторожно принюхалась к контейнеру с мантами. «Ты для начала возьми вилку и делай вот так. Нам придется иногда выходить с тобой в город, и у других могут возникнуть вопросы и ненужные подозрения. Мир сильно поменялся с тех пор, как тебя заточили в том сундуке. «Да, действительно, поменялся», — промычала девушка, занятая едой. «Сначала я ожидал, что Халфаса будет словно дикарь поедать еду тоннами, но девушка через пару минут остановилась и произнесла. «Ценю твою заботу, человек, но в моей смертной оболочке нельзя есть слишком много. Бережешь фигуру?» — пошутил я. «Нет, важно приучить тело к еде после тысяч лет голода», сказала Демонесса и оскалилась. «Ну, тогда перейдем к основным вопросам», произнес я. Девушка кивнула. «Ты сказала, что ты демон, и сказала, что ты тридцать восьмая, и я поискал информацию про тебя, но там говорится, что ты мужчина, появляешься в образе голубя или же старика в доспехах». «Да, я демон, один из высшего круга. Есть еще легионы бесов и мелких чертей, большая часть из которых служит в наших легионах и обитает на различных планах бытия». Халфаса облокотилась рукой на стол и закинула ногу на ногу. «Некоторые из бесов, демонов, астральных сущностей проникают сюда и занимают пустующие оболочки». «Ты назвала того парня одержимым. Что это значит?» — задал я интересовавший меня вопрос. «Тело этого человека подчиняется какому-то мелкому бесу, который большую часть времени позволяет человеку жить обычной жизнью, но стоит другой сущности взять управление, как человек не будет помнить ничего из совершенного, он может убить, украсть, растерзать» иным способом подпитать застрявшего в его теле беса и, проснувшись утром, ни о чем не вспомнить. Бес же будет пользоваться телесной оболочкой, творить пакости, но все его действия будут направлены на то, чтобы окружающие люди испытывали боль, страх, страдания. Если такая сущность накопит достаточной энергии, она сможет занять иную оболочку – а прежнее тело заболеет и умрет отравленной энергией инферно или же от переизбытка негативной энергии. Халфаса подцепила вилкой кусок шашлыка и, жмурясь от удовольствия, откусила немного. «Ты говоришь, что обычно демоны занимают пустую оболочку. У тебя чье тело?» — спросил я, наливая в кружку ягодный морс и протягивая девушке. «Я — высший демон. Это моя человеческая ипостась. Мне нет нужды, как мелочи, при призыве в мир искать оболочку. Я ее создала, и именно в ней меня заключили в этот проклятый сундук», — сказала демонесса и залпом осушила кружку. владыки пепла, я надеялась, это будет вино», — гневно произнесла она, но спустя секунду налила себе еще... Понимаю, что у тебя сейчас нет настроения беседовать на тему твоего плена и тысячи лет одиночества, но будь добра, расскажи мне кратко о том, как вообще случилось, что демоны пришли в этот мир. Демоны, если ты не знал, это падшие ангелы. Мы, по мнению многих, пали в незапамятные времена и были вынуждены скрываться в инферно или же в первостихиях, Едва только первые люди появились на земле и поддались искушению, как мы уже были рядом. Демонесса поморщилась, словно воспоминания были ей неприятны. Для людей был создан рай, они его отринули. И когда прогремели отголоски войны за небеса, мы стали искушать людей на земле. Первое убийство, воровство, прелюбодеяние – всё это стало нас питать. Чем глубже люди погрязали в грехе, тем сильнее мы становились. Катаклизмы, потопы, тысячи лет во мраке и редкие выходы в мир людей за новой порции человеческих страхов, грехов. Это наша пища, это наша суть, которую мы приняли. Хорошо, я понял, что ты падший ангел, но ты упоминала Соломона. Демонесса вздрогнула, как от удара плетью. Затем, немного успокоившись, произнесла, «Бог дал Соломону мудрость и огромную силу. Мы были вынуждены ему служить. Все семьдесят два высших демона Инферно вместе с их легионами были вынуждены служить», закричала девушка, вскидывая вверх кулаки. «Ангельское воинство не оставило нам иного выхода». В последнюю войну всех выживших демонов клеймили огненным клеймом подчинения и дали людям книгу, которая держала нас как поводок, была для нас кнутом надсмотрщика и ошейником раба. С этими словами девушка обнажила руку, и я увидел в районе подмышки выжженный круг с каким-то рисунком. Нам и нашим легионам дали возможность заслужить прощение на службе у людей и мы служили им тысячи лет. Но когда Соломон получил власть над нами, его враги в ужасе бежали. Он заполучил несметные богатства и огромные сокровища, скрытые под водой и землей. Он был справедлив, но когда почувствовал конец своей земной жизни, он велел запечатать нас в кувшине. Мы, как его покорные рабы, не могли ослушаться, Тогда этот кувшин, укрепленный сильнейшей магией, бросили в море. Мы были вынуждены томиться в ожидании спасения, которое пришло, когда слабый карфагенский маг разбил кувшин в надежде найти там золото. Тогда, именно тогда нас разбросало по свету. Мы радовались и как дети разжигали костры войны по всей земле. Люди гибли, а мы наслаждались свободой. Никто больше не призывал нас к послушанию и не указывал, что нам делать. Мы были свободны. «О, демоны, как мы были тогда беспечны и наивны!» девушка всхлипнула. Соломон умер, но его книга была цела. То и дело всплывали страницы с печатями призыва и находились глупцы, которые нас призывали но их ждала лишь смерть. Мы собирали все скрижали, страницы и уничтожали все найденные нами копии книг призыва. Мы сожгли библиотеку в Карфагене, мы сожгли библиотеку в Александрии, но трактаты, словно вши, разбежались по свету и иногда попадали в руки людей, которые знали куда больше многих. Поколение таких людей искали способы нас подчинить. Когда отгремела Первая Небесная война, нас заточили в первую тюрьму, затем клеймили, как рабов. Сначала была Греция и эта дурочка Пандора, затем был Соломон и его кувшин, затем были карфагеняне, которые чтили нас, как богов, и приносили нам младенцев в жертву, затем был Рим с его жрецами, которые долго не могли найти способ борьбы с нами, Гай-Октавиан Август. Этот безумец был потомком бежавших из города трое жителей. Его народ погряз в распрях и захлебывался в собственной крови. Подчинив себе демонов, он создал империю. «Были и другие властители и завоеватели, и за всеми ними стояли мы, демоны», – произнесла Халфаса. «Ты немного путаешь события и их хронологию», — решил я поправить демоншу. «Я прожила тысячи человеческих жизней, и не тебе говорить о событиях давно минувших дней. Ты заблуждаешься, считая, что истина тебе известна. Мир горел десятки раз, цивилизации исчезали, а демоны вновь оказывались рабами людей». «Сейчас, когда я немного освоилась в этом мире, я могу сказать, что меня и моих братьев и сестер заключили в эти темницы чуть больше ста лет назад. То есть ты говоришь, что ты постоянно оказываешься в темнице и каждый раз бежишь из нее вместе с другими демонами? Это мне кажется глупым, пожал я плечами». Думай, как хочешь, человек, но мы, рабы, скрижались заклятиями, и если кто-то сумеет подчинить демонов своей воле, мир заполыхает, как костер». «Ну, тогда понятно, кто устроил революцию и гонение на церковь». Демонесса зашипела и раздраженно плюнула на пол. «Я томилась в своей темнице, но даже там чувствовала, как кругом беснуются другие демоны» но мой призыв не был услышан, темница была надежна. Спустя десяток лет я перестала ощущать присутствие иных демонов. «Или их снова посадили на цепь церковники», — предположил я. «В общих чертах я понял, что приютил у себя в доме вселенское зло. Но будь добра, веди себя прилично, так как, когда я открывал твою темницу...» Я не думал, что там будет сидеть симпатичная голая Демонесса. «О, ты считаешь меня красивой?» — Демонесса усмехнулась. «Фу, баба, она и в Африке баба, чуть лести, а она уже тает», — подумал я. «Если судить по нынешней ситуации в мире, некоторые твои братья и сестры на свободе», — сказал я. «Нет, я не чувствую их присутствие в этом плане», — сказала Халфаса, словно прислушиваясь к чему-то. «Твою темницу закопали у фундамента одной из церквей, но стоило мне вытащить этот сундук, как меня тут же попытались убить». «Это плохо», — сказала демонша, задумчиво меня рассматривая. «Нас связывает печать Соломона, и если ты умрешь...» Меня снова затянет в мою темницу, а я этого совсем не хочу», — сказала девушка. «Ну, тогда будешь меня охранять», — сказал я, наблюдая, как демонша ковыряет картофельное пюре. «Ты знаешь, чем угодить. Пюре из чертовых яблок — это лучшее, что придумали демоны». «Всегда считал это человеческим изобретением. Мне непонятно одно», — продолжил я. Если вас часто помещают в новую тюрьму, не кажется ли тебе, что это ангелы вас туда запирают? Ведь нереальная глупость в глиняной кувшин запечатывать несколько десятков демонов, ведь их легионы без присмотра начнут выходить из повиновения. Именно отсюда одержимые, но, видимо, их сюда приводят человеческие маги, — сказала Демонесса, доедая пюре. У нас принято считать, что магия умерла, и это выдумка. «Глупости какие!» — хохотнула Халфаса. «Ох уж эти люди! Ваши нынешние войны от недостатка власти. Но я, так и быть, послужу тебе какое-то время, пока не найдется способ снять печать Соломона. Надеюсь, способ не найдется, так как мне хочется пожить. Что же мне прикажешь делать?» Если ты внезапно погибнешь, меня снова запечатает в моей темнице, а мне это не нужно. Придется разыскать и собрать хоть одну книгу Соломона. Может, там найдется способ освободиться, — сказала девушка, вставая из-за стола. И где нам ее искать? За то время, пока ты была в этом сундуке, произошло две мировых войны и куча прочих событий. «Странно, что люди без демонов сотворили такое на своей земле», — хмыкнула Демонесса, выходя из кухни и направляясь в сторону комнаты, где находились диван и телевизор. «Пожалуй, стоит начать знакомство Демонессы с этим миром с телевизора, но, наверное, будет лучше, если я ее все же предупрежу». Демонесса разлеглась на диване и жалобно вздохнула. «Ты чего так вздыхаешь?» — поинтересовался я у девушки, которая выглядела чем-то расстроенной. Раньше у меня были десятки слуг, которые выполняли любые мои прихоти. А сейчас лишь человек, печать на котором вынуждает меня ему подчиняться. Другому наглецу я давно бы оторвала руки и вставила бы их в его задницу «Прикоснись он ко мне». «Ну, извини, не смог удержаться. В следующий раз, когда попадешь в темницу или ловушку для демонов, не вздумай выходить из нее голой, ведь могут изнасиловать». «Ох, люди, вы гораздо более изощренные в пытках, чем демоны. Какие есть, но мое дело тебя предупредить. Если ты думаешь заставить меня возлечь с тобой, то даже не надейся». Пусть печать отправит меня в небытие, но я не стану секс-рабыней для человека». Голос Димонессы был злым и шипящим. «Угомонись! У меня не было таких мыслей, и я никогда никого не принуждал к подобному». Димонесса перестала шипеть, но взгляд ее снова стал недобрым. «То есть ты считаешь меня некрасивой?» «Халфаса». Ты себя ведешь, как скандальная баба. Предлагаю чисто деловые отношения. Я считаю тебя красивой, но не собираюсь возлежать с тобой, так как у меня сейчас, во-первых, объявилась куча проблем, а во-вторых, в доме находится демон, а это, знаешь ли, не настраивает на романтический лад». Демонесса лишь хмыкнула в ответ на мою тираду. «Деловые, так деловые», — пожала она плечами. «Тогда будь добр, сделай мне массаж ступней, а то мне уже сотню лет никто его не делал. Обойдешься». Наконец я обнаружил пульт на одном из кресел и, нажав его, включил телевизор. Реакция Демонессы была заинтересованной, но не испуганной. Видимо, ей когда-то довелось увидеть или черно-белый фильм» или что-то похожее. «Значит, это магическое зеркало позволяет мгновенно узнавать новости и быть в курсе событий?» — спросила меня Демонесса спустя минуту. «Да, плюс иногда показывают разнообразные представления и выступления актеров», — ответил я девушке. «Хм, ну, значит, я хотя бы не помру со скуки в твоей берлоге», — отозвалась Халфаса устраиваясь на диване поудобнее. «Еще мне не хватало дохлой демонессы дома. Куда мне девать тело? Откройте, полиция!» Раздался требовательный стук, и, выглянув через штору, я увидел десяток полицейских, которые уже окружили дом.